Когда сетка спустился на предпоследнюю площадку башни, его била дрожь. И не только от усталости. Он собирался бежать дальше, прямиком к выходу, но его успел перехватить средний Дэйв. «Отпусти! Он за мной гонится!» «Ты только посмотри на его лицо!» Сказал кошачий глаз. «Он будто привидение увидел!» «Да, только это не привидение!» пробормотал сетка «А куда хуже?» Средний Дэйв влепил ему сильную пощечину «Возьми себя в руки, оглянись вокруг, никто за тобой не гонится, кстати, и мы еще можем за себя постоять» Прошло некоторое время и ужас начал потихоньку рассасываться, сетка поглядел вверх и ничего не увидел «Вот и хорошо!» кивнул средний Дэйв, не спуская с него глаз «Ну, что случилось?» Сетка смущенно опустил взгляд. Мне показалось, что за мной гонится шкаф, пробормотал он. Можете, конечно, смеяться, но никто не засмеялся. Какой шкаф? Спросил кошачий глаз. И когда я был маленьким, Сетка неопределенно взмахнул рукой. У, у нас стоял большой старый шкаф. Дубовый. А на его двери было... На двери было что-то похожее на лицо. Он посмотрел на не менее деревянные лица своих напарников. Я имею в виду не настоящее лицо. Просто замочную скважину обрамляли всякие украшения. Какие-то листья, цветы. А все вместе было похоже на лицо». Так вот, этот шкаф поставили в мою комнату, потому что он был огромным и больше никуда не помещался. А по ночам... по ночам... по ночам... Все они были взрослыми мужчинами. Ну, по крайней мере, прожили на белом свете несколько десятилетий, что в некоторых обществах считается эквивалентом взрослости. Но очень редко можно увидеть лица, так искаженные ужасом. По, по ночам что прохрипел кошачий глаз шкаф начинал что-то шептать едва слышно как мышка в глубоком подземелье прошуршал сетка все переглянулись что именно спросил средний дэйв не знаю я всегда накрывал голову подушкой и давно это было в раннем детстве всего уж и не упомнишь «В конце концов, отец избавился от шкафа, сжёг его, и я собственными глазами видел, как он горел!» Все сразу выпрямились и расправили плечи. В общем, начали вести себя как люди, разум которых вновь увидел дневной свет. «А я боялся темноты!» – признался кошачий глаз. «Слушай, хватит, а!» – перебил его средний Дэйв. «Кстати!» «Ты совсем не боишься темноты, даже знаменит этим! Я уж полазил с тобой по подвалам! Именно так ты и получил свою кличку, потому что видишь, как кошка!» «Ну да, конечно! Нужно ведь бороться со своими слабостями, верно?» Откликнулся кошачий глаз. «Кроме того, став взрослым, ты начинаешь понимать, что в подвалах ничего нет, кроме темноты и теней!» Но в нашем подвале была совсем другая темнота. Ага, догадался средний Дэйв. Значит, когда ты был ребенком, темнота была совсем другой. Совсем не такой, как нынче. Но его сарказм остался незамеченным. Да, просто сказал кошачий глаз. В нашем подвале темнота была другой. А наша мама нещадно нас парола, если мы спускались в подвал, сообщил средний Дэйв. У нее там стоял самогонный аппарат. «Правда?» спросил кошачий глаз, словно откуда-то издалека. «А наш папа лупил нас, если мы пытались из подвала выбраться. Давайте больше не будем об этом вспоминать!» Они спустились на первый этаж башни и увидели полное отсутствие кого-либо, в том числе и тела. «Он же не мог выжить, как вы думаете?» удивился средний Дэйв. «Я видел его, когда он пролетал мимо», – сказал кошачий глаз. «Шеи не могут так изгибаться». Он прищурился и посмотрел вверх. «Кто это там лазает?» «Аж шея у него случаем не изогнута!» Дрожащим голосом осведомился сетка. «Так, расходимся!» – крикнул средний Дэйв. «И поднимаемся по разным лестницам, чтобы они не удрали!» «Что они и что они здесь делают?» «Кстати, а что мы здесь делаем?» Спросил Персик. Он сделал шаг и оглянулся. «Наверное, явились за нашими денежками. И это после всего того, что мы вытерпели от него?» «Ага!» Рассеянно пробормотал устало тащившийся за другими Персик. э, -э Никто ничего не слышал!» «Что именно?» «Ну!» Такой странный ляск Нет. Нет Нет Тебе видимо показалось Персик только кивнул Он поднимался по лестнице А тени внутри камня Следовали за ним по пятам